В русском лагере появился японский офицер, прибывший из Дербинского. Он передал Ляпишеву пакет от Харагучи. «Это не ультиматум», — сказал он, открыто улыбаясь. «Это лишь дружеское сочувствие моего генерала, выраженное лично вам. И мой генерал, входя в ваше безвыходное положение, предлагает вам почетную капитуляцию. Если, господа офицеры вашего геройского штаба, пожелают сохранить свое имущество, им в этом не будет отказано. Ближайшим же пароходом все пленные будут доставлены в наш город Сендай, где вы будете пользоваться всеми благами европейской цивилизации. Раздался выстрел. И он был таким неожиданным в лесной тишине, что все вскочили. Поручик Соколов крикнул «Проверьте, кто там стреляет!» Это генерал Кушелев донеслось издалека. Зачем? Прям в лоб себе кончился. Японский офицер не перестал улыбаться. Итак, что передать от вас генералу Харагучи? Это был день 15 июля 1905 года. Над телом прокурора Кушелева Кружили полчища комаров, Всасываясь в мертвеца Острыми жалами, чтобы Насытиться его остывающей Кровью. Вторично Японцы вошли в Рыковское С четырех сторон сразу И открыли огонь, Убивая в городе все живое, Уничтожая даже Собак и кошек. Боюсь, Не все в это поверят, Потому что Сошлюсная очевидца, случайно уцелевшего в этой кошмарной бойне. Ружейный треск ни на секунду не умолкал, как будто небо и земля сошлись в убийственных судорогах, угрожая уничтожить всех. На улицах и перед домами валялись уже до шестисот трупов. Японские пули не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Трупы их валялись в кучах и в разброс по всем улочкам. Люди, и без того несчастные, теперь погибали у родных очагов, где они влачили свое жалкое существование. Напрасно старик закрывал телом жену-старуху. Их убивали на вылет одной пулей. Напрасно мать прятала за подолом ребенка. Ее кромсали штыками. А потом прикладами разбивали голову младенца. Никакой пощады самураи не ведали. И когда усталые, они собрались на площади перед церковью, чтобы похвастаться друг перед другом своим самурайским хладнокровием, вокруг них лежала мертвая пустыня. Только... Рыковская тюрьма, возвышаясь над крышами исп, затаенно молчала, слезясь за потелыми окнами, словно там, внутри нее, в камерах и карцерах, тоже все омертвело, закыченев в близости смерти. Бунги и чиновники его управления отсиделись в подвалах Рыковской канцелярии, и потому остались живы. Японцы взяли их, трепещущих, и отвезли всех скопом в недалекое Дербинское, где квартировал генерал Харагучи. При штабе японского генерала чиновники заметили полковника Тулупьева, который изо всех сил притворялся, что, услужая самураем, он спасает не себя, не свою поганую шкуру, а спасает престиж России. Тулупьев Сделал Бунге строгое замечание. «Образованный человек. Юрьевский университет. В Дербте закончили, а благородства не хватает. Честно скажу, что от вас такого не ожидал. Если уж встретили японцев хлебом и солью, так зачем же потом вы им засаду устроили?» — Да чем же я виноват? — кричал Бунге, рыдающий. — Это все Ляпишев, давно выживший из ума. Мы ж с ним благородно договорились, что Рыковская я сдам без боя. А он собрал своих каторжан и накинулся на спящих. Перед грозным Харагучи его заставили опуститься на колени, как перед святым алтарем, и, кажется, только сейчас, униженный до предела Бунге нашел слова для оправдания. «Я — чиновник царя. Какое имею отношение к этим русским? Я ведь не православный, а лютеранин. Спросите кого угодно, любой подтвердит, что я всегда хорошо относился к Японии. Даже на летний отпуск не выезжал в Россию, как другие, а отдыхал в вашей прекрасной стране». Харагуч, минуя Бунге, обратился к Тулупьеву с вопросом, что за странные люди собрались в Рыковской тюрьме. «Шваль, которую не стоит жалеть!» — отвечал тот. После этого Харагучи спросил мнение у Бунге. «Это не люди. Грязные отбросы негодного общества, которым не нашлось места даже на помойках России!» — воскликнул Бунге, не вставая с колен. «Они уже ни к чему не годны!» Скоро газета «Русское слово» оповестила читателей, что в трагедии Рыковской тюрьмы повинны более всех сами же администраторы Сахалина. Подтвердился ужасный факт, что тюремные и окружные начальники сами предлагали японцам расправиться с каторжанами. Но в редакциях газет не знали всей правды. Преступники давно разбежались, а Рыковская тюрьма приютила только беженцев, желавших иметь крышу над головой и миску балланды, чтобы не умереть с голоду. Японские солдаты выгнали обитателей тюрьмы на двор вместе с детьми и женщинами. Переводчик объявил, каждый получит пятьдесят копеек, если отработает день в тайге, где нужно выкопать новые канавы. Людей отвели за десять верст от Рыковского в глухую лощину, и там всех перекололи штыками. Одни говорят, что в лесу нашли потом 300 догнивающих трупов. Марина Дикс пишет, что убили 130 человек, но все они были обезглавлены. Дело не в цифрах. Мне иногда кажется, самураи нарочно вызывали ужас, в жителях Сахалина, чтобы русские люди бежали прочь Сахалина, куда глаза глядят. Только бы не знать этого Сахалина, чтобы даже не вспоминать о Сахалине. И они бежали. Кто скрывался в тайге, ведя звериный образ жизни, кто стремился попасть на любую шхуну, покидающую Сахалин. А смельчаки выплывали в татарский пролив, даже на самодельных плотах Сробостью уповая на то, что море Сжалится над ними, и волна выплеснет их На берега Родины. Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно, В роковом его просторе Много бед погребено. Там, за далью непогоды, Есть блаженная страна.